Глава 14. Сделка. Мы шли по пустому коридору, пытаясь разглядеть сверху потолок, но он терялся в темноте. Ну вот какая здесь высота? спросил шуруп. Тысяча метров, спокойно ответил Спрут, плюс 23 сантиметра. Откуда ты знаешь? А кто это вообще может знать? рявкнул страж. Я усмехнулся. Все нервничали. Коридор привел нас к входу на широченную лестницу. Она уходила вверх по спиральному коридору, и с освещением тут тоже были явные проблемы. Блин, у бога крови хотя бы факелы были, а хозяин башни, видимо, экономит на всем. «Кстати, а где мобы?» — поинтересовалась Луна. «Ведь, по сути, бог тьмы тут должен быть боссом». Я пожал плечами. «На этот вопрос я не знаю ответа». «Да распылил он их к приходу гостей!» — спокойно сказал Спрут. «Чтобы не мешались!» Мы поднимались по лестнице минут десять. Иногда вдруг в стене открывался огромный прорыв, через который прекрасно было видно и город внизу, и карьеры гномов. Лестница часто была раскурочена в этих местах, и приходилось проявлять чудеса акробатики. Когда мы потеряли надежду выйти хоть куда-нибудь и уже завели серьезный разговор, сможет ли портной в патриями сшить парашют, неожиданно на стене появились блики факелов. «Впереди выход, кажется», — прошептала Луна. Мы прижались к стене и стали осторожно подниматься. Через несколько десятков шагов лестница вывела в огромный зал. Прямо перед нами в 20 метрах стоял бесконечный ряд черных колонн, уходящих ввысь. Где-то там высоко тоже был потолок. Когда мы подошли к одной из колонн, то стало понятно, что мы находимся на балконе, окружающем гигантский зал. Осторожно, выглянув, я увидел внизу пустое помещение с троном в центре. «Охренеть!» — прошептал Спрут. На троне сидел бог тьмы. Он положил руки на подлокотники и смотрел куда-то вперед. Я присмотрелся к нему, пытаясь увидеть статус. Айра Тайн. Аватара бога тьмы». Уровень неизвестен. Я с тывким изумлением прочел имя. Пипец, а где Готфри, жрец из Рейхана? Возможно, этот аэротайн, жрец самого бога тьмы и всегда сидит в этой цитадели. Вон они, прошептал Шуруп. Из-за края балкона показался рейд в 25 человек. Они остановились в отдалении от трона и стали активно о чем-то спорить. Сзади, за спиной бога тьмы, в стене зала зияла огромная дыра. В этом месте балкон тоже был разрушен. Через дыру проглядывали багровое небо и далекий горизонт. «Мстители не слышно», — поморщилась луна. «Надо подойти поближе», — сказал я, рассмотрев, что с другой стороны балкона мы будем чуть ближе к трону. «Рискуем», — сказал шуруп. — Мы рискнули, уже когда в цитадель вошли, — усмехнулся я. — Вот бог крови, например, весь свой храм чует. — А у этого цитадель поврежденная, — предположила Луна. — Может, поэтому? Я пожал плечами и отошел от колонны. Затем мы тихо побежали, стараясь не шуметь на другую сторону балкона. Когда я выглянул с этой стороны, мстители как раз замолчали, а к тайну направился Брутто. Он шел, уверенно положив молот на плечо. Лидер Мстителей откуда-то раздобыл красный плащ, и он развивался от ветра, задуваемого в дыру. — Красножопый! — с ненавистью процедил Спрут. — Буду его теперь так называть. Вот Брутто подошел к трону, и мы едва не свалились с балкона. До того вытянули уши в ту сторону. Вокруг воцарилась тишина. Было слышно только вой ветра где-то снаружи. — Привет, бог тьмы! — лидер Мстителей махнул Эльфару. «Здравствуй, смертный!» Голос темного эльфа расшелестел и доносился, будто из каждого уголка помещения. «Как, ты доволен заключенной тогда сделкой?» «Смертный, не пытаясь заговорить мне язык!» Бог тьмы откинулся на кресле. «Ты чем-то остался недоволен?» «Нет, все прекрасно!» — Брутто заулыбался. «Мы снова первые, и ты открыл портал. Ты теперь самый могущественный бог в мире трех солнц!» «Смертный, лестни не идет тебе». «По-другому не умею». «Что тебе нужно?» «Скоро можно будет пройти в портал, но у меня есть сильные враги», — сказал Брутто. «Мне нужна твоя помощь». «Портал станет активным?» Аэро Тайн, кажется, заинтересовался. «Да, обновление скоро запустят». «Ваши боги несут изменения», — Эльфар кивнул. «Один из них и сейчас наблюдает». Брутто оглядел большой зал и мы нырнули за край балкона «А, пипец прошептал я нас заметили спросил шуруп надеюсь нет сказала луна ничего пару тройку мстителей я успею насадить на копье кивнул спрут э э, -э шуруп еле сдерживался чтобы не засмеяться боюсь там одна хилка всех нас насадит мы снова выглянули брудто посмотрел куда то в сторону и весело крикнул привет тортуга Наступила тишина. Бог тьмы, выжидающий, смотрел на лидера Мстителей, и тот сказал, «Скромный у нас админ!» В этот же момент рядом с фигурой Брутта возникла другая, более высокая. В синей длинной мантии на голове высокий головной убор с позолотой. Светлый эльфар. «Привет, Брутто. Что, без меня не можешь тут справиться, что ли? Я же тебе все объяснил насчет этого местного». «Я бог тьмы!» Хозяину цитадели, видимо, не совсем нравилось такое отношение к себе. Админ только отмахнулся и исчез. Бруто же снова обратился к темному эльфару. «Бог тьмы! Скоро будет война! Ближайшие города к порталу будут активно захватывать, а я считаю, что они должны быть моими!» «Что ты хочешь от меня?» «Мне нужна будет помощь!» «Вы, чужаки, отлично справляетесь в своих войнах и без меня!» Когда портал активируется, нашему первому походу будут активно мешать. Соберется слишком много врагов. Ты хочешь, чтобы я защитил тебя? Было бы неплохо, если бы ты снова дал мне ту свою ярость. Несколько моих воинов с такой силой спокойно бы вынесли войска союзников Аргентума. Мы сразу переглянулись. Больше всех меня беспокоил Спрут. Ведь все-таки речь шла о его арги Но страж пока сохранял хладнокровие. «Ты знаешь условия», — сказал бог тьмы. «Услуга в обмен на услугу. Что ты можешь предложить взамен?» Брутто оглянулся на своих, переложил молот на другое плечо и поправил плащ, как будто мнется перед ответом. «Я знаю, что когда портал станет активен, ты оттуда получишь силу, которая сделает тебя сильнее Титана», — сказал лидер Мстителей. «Твоя цитадель станет сильнейшим инстом во всем Патриями. «И?» «Тебе этого мало, что ли?» «Я и так получу это, смертный. А что можешь мне предложить ты?» Брутто перевернул оружие молотом вниз и громко бахнул им о пол. Судя по лицу, он был недоволен. «Клан?» — неожиданно спросил Айра Тайн. «Ты хочешь мне снова дать клан?» «Тебе одного раза было недостаточно?» — Брутто чуть ли не крикнул. «Знай свое место, смертный!» Сзади заворчали остальные Эвенджеры. Бог тьмы вдруг поднял руку. Неведомая сила подхватила пятерку самых близких игроков. Они перелетели к самому краю отверстия в стене и полыхнули ярким синим огнем. Их полоски жизни стремительно полетели вниз. «Эй, давай не будем, как в прошлый раз!» — возмутился на «Нахрена убивать моих сокланов?» «Что ты можешь предложить мне?» «Ну ладно, будет тебе клан!» — недовольно махнул Брутто. В этот раз темный эльфар опустил руку, и эвенджеры свалились на пол. «Я хочу самый сильный клан во всем мире Трех Солнц!» «Это невозможно! У меня самый сильный клан!» — закричал Брутто. «Ты знаешь условия, смертный!» — спокойно ответил темный эльфар. «Дай мне самый сильный клан!» Мы снова переглянулись. Кажется, Брутто сам себя загнал в ловушку. Я усмехнулся, понимая, что я с Богом Крови уже совсем по-другому разговариваю. Бруто, а если Аргентум?» — послышался голос сзади из толпы игроков. «Сольем им несколько осад и отдадим город покрупнее». Лидер Мстителей обернулся и посмотрел на своих. Судя по его лицу, эта идея показалась ему вполне годной. «Не понял», — прошептал рядом спрут, услышав про Аргентум. «Это не о чем». «Погоди». Я положил ему руку на плечо. «Давай эмоции на потом. Если нас раскроют, мы не сможем ничего сделать». «Я их всех тут вскрою», — прошепел страж. Мстители перестали шептаться. Брутто снова повернулся к богу тьмы и потер задумчиво подбородок. «То есть ты снова хочешь клан?» «Самый сильный», — уточнил Айротайн. «Ты знаешь, когда жертва засчитывается. Когда хозяин города предает его и не может защитить сердце города. «Да, — Да-да, — отмахнулся брута я помню. Ты отдашь мне свой клан? — Нет. Я сказал, что будет тебе сильнейший. Тут рядом снова возник админ. — брутта какого хрена? — А что не так? — Молотобоец остроил невинное лицо. — Ты совсем охренел? Зачем клан? Предложи ему Тарму. По-честному осадишь город. Тартуга «Как можно осадить город с Тармой, а?» «У Аргентума еще нет Тармы», — зло ответил админ. «Ты мог спокойно взять Рейхан. Гидра не настолько сильный клан был». «Я не мог рисковать рейтингом. Ты же знаешь, чем слабее клан, тем сильнее просаживаешься в случае проигрыша». «Так крота зашли к ним!» «Да где я тебе такого крота найду, чтобы в Аргентуме заместителем был? Тем более и так можно...» «Вот нахрен!» — Я жалею, что рассказал тебе про излучатель, — выругался Тартуга. — Аргентуму немного осталось, всего пару дней, и поставят Тарму, — сказал Брутто. — Тогда и ломанем сцелу. — Брутто! — крикнул Тортуга, Хватит! Мы с Шурупом успели подхватить Спрута и оттащить его от края. Луна повисла на нем, зажимая ему рот. Таким клубком мы в полной тишине катались несколько секунд, пока Спрут тихо не постучал по полу. Мы остановились... Наши персонажи тяжело дышали, но страж просадил себе выносливость до нуля. К счастью, мы были достаточно далеко от Мстителей, и нашу возню никто не услышал. Спрут шлепнул еще разок. Луна отпустила ему рот. «Сволочи!» — тяжело дыша протянул страж дрогнувшим голосом. «Уроды! Убью! Найду в реале всех!» «Тихо, танк!» — шептал Шуруп. — Убьешь и найдешь. Но сейчас тихо. — Я им бошки поотрываю. Спрут не унимался, но голос не повышал. — Этот брут у меня в крови умоется. — Тихо, Крак. Луна погладила стража по волосам, но Спрут тряхнул головой, скидывая ладонь. Я сам, еле сдерживаясь от злости, снова пополз к краю. Глянув на Спрута, я с изумлением увидел на щеках гнома слезу, скатившуюся в бороду. «Я всего пару раз в патриаме видел такие эмоции». «Закопаю уродов!» Спрут уткнулся лбом в пол. «Я их за арги!» А Брутто все так и спорил с админом. Бог тьмы, уперев кулак в подбородок, с интересом глядел на эту перепалку. «Хватит, Брутто, повестнику психушка плачет, чуть овощем не стал». «Не надо мне про Герыча!» рявкнул молотобоец. «Это случайно получилось! И вообще он знал, что в топе уже не детские игры». А сейчас уже как, не случайно будет? Тартука, давай не будем, а? Ты знаешь, за ивенты в Запределье будут большие бабки. Об этих конкурсах еще не объявляли. А мы подготовимся заранее. Я не хочу рисковать. Аргентум слишком силен. Сыла больно крутая девка. А надо мной ты знаешь, какие люди стоят. «Ты всех подставляешь, Брута!» — крикнул админ. «Всех!» «Раньше ты играл по-честному, а сейчас уже переходишь все границы!» «Тартуга!» — Брут ткнул пальцем в грудь админу. «Все повязаны! Скоро соревнования!» «Да пошел ты! Сам разбирайся!» Тортуга откинул руку молотобойца и исчез. Глядя на эту сцену, я понимал одно. Брутто совсем недавно узнал о технологии промывки мозгов, но теперь, попробовав один раз, не мог остановиться. «Ну да, куда легче убирать таким образом противников, чем планировать сложные осады». «Ну так что, смертный, ты готов заключить новую сделку?» Бог тьмы встал с трона. Лидер Мстителей засмеялся. «Ты опять, что ли, собрался эти свои обряды проводить? Нельзя просто да сказать?» Аэротайн недовольно поморщился. «Этот обряд древнее, чем сама тьма!» Брутто только цыкнул и покачал головой. «Ладно, давай только быстрее!» Бог Тьмы явно был возмущен таким несерьезным отношением. Вокруг него сгустилась чернота, и он со злостью спросил. «Смертный! Если через четыре дня ты не исполнишь договор, я заберу самый сильный клан. Твой клан!» Лидер Мстителей поморщился. «Что-то мне не нравится формулировка». Аэротайн промолчал и лишь смотрел свысока. Он ждал решения Брутто. Тут меня сзади коснулся шуруп. «Слышь, тукарь!» «Что?» «А ты не можешь бога крови сюда опять, как в прошлый раз?» «Да не, на мне же накид!» Хотел сказать я, но осекся. «У меня же теперь есть кнопка. Правда, тогда придется потратить свое желание. Блин, я совсем не намерен просто так, когда совсем далеко от своей цели его тратить». Я усмехнулся. «А если...» Открыв интерфейс, я быстро нашел новую кнопку. Даже забавно. На ней была изображена капелька крови. Отбросив сомнения, я нажал ее. Несколько секунд ничего не происходило. «Отойдем от края», — сказал я. «Что? Зачем?» — возмутились согруппники. Даже спрут вяло отреагировал. Но мы все же отошли, почти добежав до стены, и в этот момент рядом возникла высокая фигура темного эльфара. Он с интересом обвел взглядом всю нашу честную компанию. «Кон аватара бога крови!» Уровень — Уровень неизвестно. — Только я вдруг прижал палец к губам. Бог крови изумленно выгнул брови. Он хотел что-то сказать, но я опередил его, зашептав. — Извини, дружище, случайно нажал. Решил проверить. Мы тут просто подслушивали. Я думал, вдруг есть умение какое. Жрец округлил глаза, явно не ожидая такой наглости, но сообразительная луна вовремя подхватила мою идею. «Да, там опять замуты с твоим темным братом. Мы просто подслушиваем». Бог крови с интересом оглянулся за плечо, потом спросил меня и сделал это все таки шепотом. «Что, смертный, пришло время мне выполнить мою часть договора?» Я сделал серьезное лицо, будто задумавшись, а потом сказал. «Да не надо, я же говорю, случайно нажал». Жрец возмущённо ахнул. «Как ты смеешь!» — Да мы сами справимся, говорю тебе. Твой брат тут самый сильный клан хочет прикорманить Я демонстративно прикрыл себе рот, с ужасом оглянувшись на согруппников. — Как я мог такое ляпнуть? Шуруп с луной посмотрели на меня с укором, а Спрут вдруг сказал, проявляя чудеса хладнокровия. — у «Ну, будет у бога тьмы сила, как у Титана. И что такого-то? Пошли отсюда. Я думал, тут будут квесты интересные. Я приложил руки к груди, показывая искреннее сожаление. — Прости, бог крови, я действительно не хотел тебя беспокоить. Не знаю, как так получилось. Ты вправе злиться, но нам пора бежать. Бог крови в гневе поднял руку в мою сторону, а потом вспомнил, что не имеет надо мной власти. Впрочем, в зале за спиной полыхнуло голубое пламя, и жрец беспокойно обернулся. — А, да это обряд, наверное, — я небрежно махнул рукой. — Договор заключают. Красные глаза прожгли меня злым взглядом. «Хитрость твоя безгранична, друг Хаммер», — он поджал губы. «Меня действительно это интересует, но новый долг ты на меня не повесишь». «Да не, какой новый долг? Говорю же, так вышло!» В этот момент раздался громогласный крик бога тьмы. «Смертный! Сейчас свершится великая! «Да, я готов», — послышался голос скучающего Брута. «Кажется, обряд начался». И в этот раз мы оказались здесь гораздо раньше, чем в прошлый раз. Мы попятились от жреца и, повернувшись, побежали на другую сторону, туда, где была лестница. Бог крови же, проводив нас недовольным взглядом, повернулся и в мгновение ока оказался на краю балкона, стоя между колонн. — Здравствуй, братец! — раздался веселый голос бога крови. — Я смотрю, у тебя опять гости! Мы услышали возмущение мстителей, испуганные возгласы, и воздух прорезал дикий крик брутта «Что? Опять?» Мы как раз забежали в лестничный коридор, когда сзади хлопнула, по стенам прошла дрожь, и все вокруг осветилось красными и голубыми бликами. Пока мы бежали по ступенькам, казалось, что башню просто обстреливают. Ее сотрясали удары, со стен сыпалась крошка, и пару раз я оступился, чтобы скатиться на десяток ступеней вниз. Кажется, бог крови разозлился, крикнула Луна. Шуруп хлопнул по плечу Спрута. Кракен, не бойся, не дадим сцелу в обиду, я весь отдел подниму, страж ответил кислой улыбкой. Я тоже повернулся к нему. Спрут, слово даю, брутто не успеет ничего сделать твоей Арги. Хватит сиськи мять, пора убирать мстителей.